Глава 23. От столь резкого перехода Элиар на миг растерялся. Еще не до конца, осознавая, что происходит, он повернулся за разъяснениями к побратиму Однако Тарана на прежнем месте уже не было. Мелькнув в воздухе красно-черной молнии, он загородил белку собой и, низко пригнувшись, внятно прорычал. «Не дам». Причем Элиару показалось, что в его голосе Зазвучали незнакомые прежде нотки. Какая-то иступлённая ярость, глухое раздражение и такая явная угроза, какой у всегда спокойного, выдержанного эльфа сроду не наблюдалось. Светлый сперва решил померещилось, но потом заглянул в глаза побратима и вздрогнул. Там пылала такая жуть, что казалось ещё немного, и тут загорятся даже скалы. В жизни не видел Тарана таким неуравновешенным и не предполагал, что у него за спиной может сгуститься такая плотная, почти осязаемая тень, смутно похожая на припавшего к земле и полностью готового к бою дракона, намеревавшегося до последнего отстаивать свою единственную пару. Элиар ошарашенно моргнул, не веря сам себе, но странная тень не исчезла, Напротив, сгустилась ещё больше, окутав побратимо покрывалом ночи, затем подалась в стороны, на какое-то время накрыв его с головой. А когда разошлась, стая тихо ахнула. «Не дам!» — грозно оскалился громадный чёрный дракон, тряхнув оскаленной мордой. «Раира моя!» Элиар чуть за голову не схватился, когда понял, во что превратился его старый друг. Это было невероятно, немыслимо. Однако на месте темного эльфа, в жилах которого с рождения тек огонь жизни, сидела здоровенное, закованная в естественную броню чудовище, точно такое же, как те, что растерянно разевали рты немного поодаль и с невыразимым изумлением таращились на неожиданно обретенного собрата. Правда, надо признать, из взбешённого Тарана получился на редкость красивый зверь, широкогрудый, ростом чуть выше, чем отшатнувшийся в панике Туаркан. Мощные чешуйчатые пластины наползали одна на другую, делая его совершенно неуязвимым. Быстрая, смертельно опасная крайне раздражённая. А когда из круглых ноздрей прямо над головой гончей пронёсся столб чёрного дыма, смешанного с искрами зарождающегося огня, стало ясно. Таран действительно обратился полностью и теперь ни в чем не уступал своему Создателю. «Так и знала, что этим все кончится!» — в полголоса буркнула ничуть не удивившаяся белка. Стоя между могучих лап, она казалась совсем крохотной, почти терялась за кривым когтем, возвышающимся на уровне ее груди. Но это не мешало ей глядеть на преобразившегося мужа с откровенной досадой. И уж, конечно, не вызывало страха, когда громадная треугольная морда с острыми зубами наклонилась и снова грозно проурчала. «Она моя!» «Что это?» — неверяще прошептала призрачная драконица, окончательно оформившись и взмахнув полупрозрачными крыльями. «Откуда?» «Как он смог?» «А ты думала, всё так просто?» Насмешливо фыркнула белка, бесстрашно выбравшись из-под нависшего над ней дракона. Потом звучно хлопнула по бронированной лапе, отпихнула настойчиво принюхивающийся нос, ловко увернулась от раздвоенного языка и фыркнула снова. «Ты же знала, что так будет, когда подписывала им смертный приговор. Знала, что проведённый арканом ритуал со временем превратит их в это. «Именно поэтому ты хотела их уничтожить, и поэтому так же ненавидела. Они драконы, крылатые. Хочешь ты того или нет, но они настоящие драконы, сила которых до поры до времени спала. Пока ты, кстати, не разбудила. Просто ты забыла кое о чём, дорогая, и не подумала, что девять кругов жизни закончились не для тебя одной». Ты забыла, что лаэрты всё это время тоже менялись, и с каждым поколением их огонь постепенно набирал силу. Ровно до того момента, пока не родился последний в цепочке множества перерождений, тот, который благодаря тебе до конца познал всю мощь твоего странного дара. Девятый. Гончая лукаво покосилась на обомлевшего Элиара, подмигнула Тилю и добавила. Вообще-то, у него еще пару лет назад начало кое-что получаться. Но, признаться, я не думала, что полное превращение завершится так скоро. То, Аркаан, смотри теперь на дело рук своих. И будь уверен, что с ритуалом ты поступил правильно. Ведь когда помощь дается с чистым сердцем, и польза от нее значительнее. Ты действительно сделал больше, чем просто передал эльфам свой дар. Ты дал им возможность переродиться поднял их до своего уровня, и пусть на это потребовалось немало времени, но все же ты победил, крылатый, и теперь у тебя есть немало новых братьев и сестер, способных щедро отблагодарить стаю за этот необычный дар. То Аркан черные крылья судорожно сглотнул, неотрывно глядя на красавца-дракона, загородившего собой маленькую гончую. В его алых глазах светилось понимание и разум. Его не испортила неожиданно обретенная личина, не соблазнило ощущение гремящей мощи в преобразившемся теле. Это был тот же самый эльф, который стоял перед стаей мгновение назад, и внутри у него горел тот же самый огонь, который его род сумел пронести в своем сердце сквозь бесконечную череду тысячелетий. «Брат...» неуверенно прошептал то аркан незаметно для себя принимая естественный облик брат также неуверенно позвал сереброкрылый с зарождающимся восторгом оглядывая сородича брат эхом откликнулась остальная стая в возбуждении распахнув крылья ахеть пробормотал под нос ильар внимательно изучая побратима «Знал я, что от вас надо ждать сюрпризов, но никак не думал, что таких». «Нет!» — неожиданно взвыла тень драконицы и с яростным шипением метнулась вперёд. «Никогда среди моих детей не будет существовать вот это. Стая никогда его не признает, никогда не примет». «По-моему, стая его уже приняла». Сухо отозвалась белка, бесстрашно наблюдая за приближением призрака. И от этих слов мать будто споткнулась. Растерянно оглянулась на сгрудившуюся за спиной новичка стаю, а потом как-то жалобно всхлипнула. «Дети, как вы можете? Эта двуногая крыса не может быть в стае». «Он наш», — с нескрываемым торжеством сказал аркан, коснувшись крылом спины нового брата. «Ты слышишь? Он один из нас!» Драконица отпрянула. «Никогда!» — прошептала она, со вновь вспыхнувшей ненавистью уставившись на Тарана. «Не у меня на глазах, не при моей жизни. Запрещаю!» Белка фыркнула. «Да кому нужны твои запреты, чучело?» «Стая уже много лет прекрасно справляется и без тебя. Что же касается кладок, то теперь у них будут новые дракончики, и найдутся молодые супруги, готовые проявить свою благосклонность. Правда, не прямо сейчас, а чуть позже. Но драконы ведь умеют ждать». Стая, ошалила вытаращившись на гончую, удивлённо заурчала. самки она сказала, — молодые супруги, способные возродить их расу, «Это всё ты виновата!» — яростно прошипела драконица, воткнув горящий взгляд в Белку. «Это ты их сюда привела. Ты помогла ему выжить. А ты пыталась его убить. Он никогда не будет моим. Это не тебе решать!» — спокойно отпарировала Белка, собираясь отвернуться, и уже этого мать снести не смогла. бой Зарычала она, раскинув на полнеба чёрные крылья. «Немедленно! Насмерть! Я принимаю твой вызов!» «Ты не посмеешь!» — ахнул Туаркан, собираясь встать на защиту гончей. Однако Таран отлично справился сам. Зашипел не хуже него, приподнялся на задних лапах, не намереваясь отдавать свою пару какой-то полудохлой ящерице. Но и она не собиралась отступать. Откинув треугольную голову назад, внезапно заревела так неистово, что даже взволнованно переговаривающиеся драконы опасливо присели. но «Ну, наконец наконец-то! Нормальный вызов!» — криво усмехнулась Белка, с готовностью выходя вперёд. «Я уж боялась, что у тебя силёнок не хватит вызвать меня в ответ. Давай, Криволапая, я тебя жду!» «Ты не станешь!» — возмущённо ахнул Туаркан. «Не лезь!» — тут же взвыла призрачная мать. «Стая не смеет вмешиваться в поединок. Закон на моей стороне!» Дракон с досадой прикусил губу. «Вмешиваться в чужой бой — хуже нет оскорбления для сражающихся. Но оставить пару собрата рядом с взбешенной матерью?» «Отойди!» — посоветовала ему белка а потом посмотрела на мужа и повторила. «Это мой бой. Ты обещал. Я хочу закончить со своим прошлым сама». И Таран к ужасу Элиара отступил. Драконы приглушенно застонали, не понимая, почему человечка так отчаянно упорствует. Но, повинуясь взгляду Сереброкрылова, отошли тоже, освобождая место для поединка. Никогда такого не было, чтобы кто-то бросил вызов матери драконов. Её власть была неоспорима. И даже сейчас, когда часть этой силы потерялась, её неугасимый дух был способен уничтожить смертную одним лишь касанием. «Я готова», — совершенно спокойно сказала Белка, оказавшись один на один с драконицей. «Но сперва позволь, я тебе кое-что покажу». «Не волнуйся, это никак не повлияет на наши с тобой отношения. Но я хочу, чтобы ты узнала о нас немного больше и уже сейчас понимала, против чего рискнула пойти». По её знаку, Элиар, с которым она вчера так долго беседовала, сделал причудливый пас рукой. Простой человек не заметил бы, но для лучащихся силой драконов и для владеющего магией разума владыки Эолара были вполне различимы тонкие нити заклятий, прикрепленные к его изящным пальцам, и еще более тонкие каналы силы, по которым во все стороны брызнули теплые изумрудные искры. В мгновение ока пространство над гнездом осветилось мягким зеленоватым светом. Сквозь тысячи и тысячи огоньков начали стремительно прорисовываться ровные овалы, открывающиеся воронками телепортов на каждой скале и на каждой площадке, где только было место для нормального выхода. Сперва они были неяркими и робкими, но по мере того, как закусивший губу эльф вливал в них силу, на глазах изумленных драконов порталы наливались светом, их границы становились хорошо различимыми, а бьющиеся в них огненные вихри буквально раздирали пространство на части. Лер Адрас округлил глаза, торопел возрившись на светлого мага, рискнувшего открыть такое количество порталов в совершенно незнакомом месте. Причем сходу, на одном только наитии, и так поразительно точно, что это могло показаться невозможным, если бы не происходило прямо у всех на виду. Спустя всего пару минут, за время которых владыка остро пожалел, что не присмотрелся к этому эльфу повнимательнее, вокруг площадки с драконами На высоте нескольких человеческих ростов между скалами с невероятной синхронностью раскрылось несколько десятков одинаковых воронок. Поначалу они пустовали с шипением плавя камней. Но вот сперва один, затем второй и третий порталы потемнели, заставив Элиара скрипнуть зубами, а потом сквозь них, как по команде, начали проходить странные тени». Лер Адрос сперва даже не понял, что это такое. Он рассчитывал увидеть кого угодно, вплоть до армии вооружённых до зубов золотых, но никак не думал, что вместо этого на скальные берега спрыгнут огромные, покрытые костяной бронёй, усыпанные страшноватыми иглами кошки. И их было много, сотни-две, не меньше, а следом вышли почти такие же крупные волки серые, рыжие и сине-чёрные, гигантские, невероятно спокойные. Гривы у всех мохнатые, густые, ни всякой стрелой, ни всяким когтем пробьёшь. Морды крупные, зубы крепкие, лапы мощные, глаза жёлтые, подозрительно разумные. А взгляды, которыми наградили драконов бесстрастные звери, были до того острыми, что владыке Иолара стало не по себе». «Это же ее стая!» — осенила вдруг немолодого эльфа. «Вся ее стая! Она позвала сейчас их сюда, чтобы мы поняли. Вызов брошен им всем. До последнего зверя. Темная бездна!» Драконица окинула молчаливых хмер оценивающим взглядом, однако ни одна из кошек даже не подумала пятиться от раздраженной матери. Напротив они смотрели в ответ с какой-то ноткой снисхождения, если не сказать жалости. Смотрели внимательно, долго, словно старались запомнить ту, что рискнула бросить им вызов, и не страшились её свирепой мощи, потому что за ними стояла не меньшая сила. Когда же почти над самой головой драконицы звонко хлопнул последний портал, пропуская вперёд ещё одну пару громадных кошек, Даже мать не сумела сдержать изумлённого вздоха. Две громаднейшие хмеры мягко ступили на захрустевший под их весом камень, а затем вопросительно взглянули на хозяйку. «Вы вовремя!» — мягко улыбнулась белка, встретив укоризненный взгляд кровной сестры. Траж вместо ответа глухо заворчала, отчего пришедшие хмеры беспокойно задрали морды, и караж, достигший за последние годы, поистине устрашающих размеров, неодобрительно рыкнул. Вместе с хмерами зарычали почти три сотни перевертышей, охотно пришедшие на зов вожака. Стоящий между двумя кошками, не испытывающий от этого никакого дискомфорта, Рос тоже подал голос, сообщая, что готов спустить стаю на любого, кто вздумает задеть ту, что стала им всем такой же матерью, какой некогда была и драконица для своих детей. Он не морщился от запаха хмер, не замечал, что одна из них тяжело дышит ему в затылок. Все раз прибыли забыты, едва по проклятому лесу прокатился могучий призыв. У владыки и Алара при виде этой страшноватой стаи пугливо дрогнули плечи. А когда порталы снова натужно загудели, сообщая о новых гостях, он с тревогой взглянул на Элиара. Эльф был бледен, как полотно. По его вискам строился пот, пальцы рук подрагивали, удерживая на себе огромное количество нитей. Но он до сих пор не выглядел измождённым или умирающим. Устал, конечно, но отнюдь не истощился. А если и загорелся сейчас сапфир в его венце, то лишь для того, чтобы помочь хозяину с резервами. В оглушительной тишине сквозь обновлённые воронки также слаженно и чётко шагнули новые фигуры. На этот раз самые обычные двуногие, но вооруженные до зубов и обвешенные таким количеством оружия, что непривыкшему к подобному зрелищу владыке стало нехорошо. Это были эльфы, причем и темные, и светлые, которые умело рассредоточились, привычно заняли места между хмерами и перевертышами. Оглядели удивленно озирающихся драконов, которых, надо думать, в жизни никогда не видели а затем дружно отсалютовали и также выжидательно уставились на своих владык. — Нотиль! — процедил сквозь зубы Элиар. — Знал бы я, что ты всю свою элиту сюда потащишь, запасы бы кристаллами побольше. Одних меры сколько вытянули, не считая охотников и твоих ушастых стрелков. — Так надо! — невозмутимо отозвался темный владыка, следя, как его эльфы окружают драконов. «К тому же я был уверен, что ты справишься. И ты справился. Так что не ной и гаси свои дырки. Теперь уже всё. Больше никого не ждём». Светлый чуть не сплюнул с досады, а про себя подумал, что ещё намылит этому интригану шею. Как только Милли родит, так и намылит, пока она будет занята с малышами. «И что это такое?» Брезгливо осведомилась Великая Мать, когда движение наверху прекратилось. Белка тонко улыбнулась. «Моя стая. Разве не видишь? Можешь посмотреть повнимательнее, и тогда поймёшь, что к чему. А ещё сообразишь. Я думаю, что при любом раскладе, и как бы ни повернулось дело, даже если ты окажешься проворнее и каким-то чудом сумеешь отобрать у меня тело, живое они тебя отсюда не выпустят». Драконица нахмурилась. «Они пойдут против тебя? Посмеют тебя убить?» «Они поклялись мне на крови», — спокойно сообщила белка, и у матери удивлённо дрогнули ресницы. «В каждом из них есть частичка моей силы. В каждом течёт частичка моей крови. Они стая, такая же, какая когда-то была у тебя». Только в отличие от тебя я их никогда не предавала. Поэтому если со мной вдруг что-то случится, или я буду уже не я, они исполнят свой долг. Будь уверена, отсюда ты не уйдешь. «Стая?» Уже другим тоном переспросила драконица, но потом присмотрелась и странно вздрогнула. «И в самом деле узы у каждого». «Когда ты успела?» Белка невесело усмехнулась. «У меня было целых пять лет, чтобы осознать себя. Были твои сны, в которых таилось немало подсказок, и любящий муж, который позволил мне занять положенное место, не боясь оказаться слабой, беззащитной или уязвимой. Так что сегодня ты бросила вызов не только мне, крылатая. Ты вызвала на бой всю нашу стаю». Всю мою семью. А в таких случаях ваш закон суров. Все или никого. Проигравших просто не будет. Но поскольку на данный момент твоя собственная стая приняла мои объяснения, поскольку твой сереброкрылый сын оказался мудрее тебя, я снимаю с них брошенный тобой вызов. И биться будем только мы одни. На правах матерей, по праву сильнейших. «Или ты еще сомневаешься в моих полномочиях?» Драконица оглядела оскалившихся хмер и неопределенно шевельнула хвостом. «Пожалуй, нет. Мне будет даже лестно воплотиться в тебе, чтобы принять под руку твоих детей». «Ты не поняла», — ласково улыбнулась Гонча. «Мне не нужен поединок с тобой сам по себе. И не нужен лишний риск для моих ребят. Я собираюсь тебя уничтожить и избавить этот мир от твоего смердящего духа. Великая мать тихо зашипела. Ну, попробуй, малявка. Посмотрим, на что ты способна. Гончая только усмехнулась и приготовилась к бою. Однако едва драконица встала на дыбы с явным намерением обрушиться на неё всем своим весом, Где-то на границе скальных берегов промелькнула серебристая звёздочка. Высоко, почти над самыми скалами, и она очень быстро приближалась. «Отец!» — донёс до драконов слабый женский голос, а мгновением позже небеса расступились, пропустив белоснежного крылатого коня с прекрасной наездницей в таком же белоснежном, развивающемся на ветру платье. «Элана!» Вскрикнули одновременно Лер Адрас и Терениэль, но юная владычица не услышала. Спрыгнув с запыхавшегося Лейде где-то над головой окаменевшей драконицы, она огляделась и торжествующе махнула рукой, в которой оказался зажат какой-то блестящий предмет. Следом за ней с уставшего Лейнара соскочил Истаэр. На мгновение оторопил при виде развернувшейся внизу картины, но потом плюнул и бесстрашно спрыгнул со скалы, спеша передать своему владыке что-то невероятно важное. «Прочь!» — раздражённо отмахнулась мать, щёлкнув хвостом по верхушке скалы. И хотя тело у неё было не настоящим хотя много в ней ещё было от призрака, всё же треугольный кончик не промахнулся. С устрашающим грохотом обрушил на камни целый горный пласт, почти у самых ног испуганно отшатнувшейся иланы Кузнеца, к счастью, не задела — За какие-то жалкие секунды он успел убежать довольно далеко. Однако, когда драконица недобро прищурилась и ударила снова, у Лера Адроса буквально сердце оборвалось. «Элана!» На этот раз мать была точна. Длинный хвост, обрушившись на невинную скалу, разнес ее в дребезги, вызвав целый ливень колючих осколков. Испуганно заржавшая Лейдэ, недолго думая, Сорвался в небо стрелой, едва успев расправить широкие крылья. Чертыхнувшийся Истаэр инстинктивно прикрыл голову рукой, чтобы каким-нибудь дурным утёсом его не шарахнуло по темечку. И только запутавшаяся в платье Элана не успела ни отшатнуться, ни отпрыгнуть, ни убежать. Край скалы с устрашающим грохотом рухнул вниз, заглушив её слабый вскрик и надёжно похоронив под каменными громадами. «Эллана!» — горестно простонал владыка алара, пытаясь хоть как-то замедлить падение тяжёлых камней. Но только в этот миг понял, что близость драконов плохо влияет не только на обладателей их огня. Вся его магия иссякла. Просто исчезла до капли, высосанной голодной драконицей. И теперь он мог лишь обречённо следить, как с рёвом осыпаются громадные валуны, на могиле его единственной дочери. А еще с внезапно вспыхнувшей ненавистью понимать, что великая мать с легкостью разменяла ее жизнь на свою свободу. Он повернулся к Терениелю, чтобы сообщить, что все ресурсы Эолара находятся, как и дворец, в его полном распоряжении, но рядом никого не было. Только стремительная тень метнулась у него перед носом, Но затем и она пропала среди громыхающих скал. Белка глухо заворчала и медленно подняла глаза на насмешливо оскалившуюся драконицу. «Бой!» — прошипела она не хуже громадного питона. «Бой! Мстительная ты гадина! И пусть он будет честным! Пусть никто не вмешается и не лишит меня этого удовольствия!» У матери так опасно сузились глаза, однако говорить она больше ничего не стала. Зачем? Всё и так было предельно ясно. Две матери не уживутся в одной стае, два кровных врага не оставят друг другу шансов на примирение. И если будет хоть одна возможность ослабить соперницу, каждая воспользуется ею без промедления, даже если для этого придётся поступиться честью. Собравшись в плотный комок, драконица прыгнула первой, стремительно сокращая расстояние до вожделенной добычи. Когти не выпускала, не хотела поранить жизненно необходимое тело, только зубы устрашающе оскалила, стараясь напугать неразумную козявку, да выставила вперед бронированную лапу, которая, несмотря на призрачный вид, почти восстановила прежнюю силу. На небольшом островке взвился настоящий песчаный смерч. Туманная дымка, которая стала сейчас драконица, закрутилась в тугой вихрь, пытаясь схватить противницу широкой пастью. Белка завертелась на месте, ничуть не уступая ей в скорости. Однажды негодующе рыкнула, заставив хмер беспокойно приподняться на задние лапы, но почти сразу смерч распался, явив ошеломленным драконом все те же насторожённо изучающие друг друга фигуры. «Неплохо», — вынуждено признала мать, рассматривая припавшую к земле белку, у которой снова выскочили костяные шипы на спине, а зубы и ногти неестественно удлинились. «Значит, ты всё-таки начала принимать мою кровь. Забери оружие врага и узнай, в чём его слабость». Проурчала гончая, не отрывая от драконицы горящего взгляда. У неё снова залили глаза, снова побелела тонкая кожа. Опять неуловимо изменилось лицо, но на этот раз бешенство на нём не проступило. Потому что, кажется, именно сейчас Белка была невероятно спокойна. И именно сегодня, как никогда, уверена в своих силах. «Бой!» повторила драконица, снова превращаясь в вихрь. бел держи!» — гаркнул откуда-то из-за спины Тарана, добежавшая наконец до плато Эстаэр, и швырнул тускло блеснувшую на солнце безделушку. Элиару показалось какой-то амулет, но он не был уверен. Да и что может сделать простой амулет против разъяренной драконицы? белка извернувшись дикой кошкой, Со всех ног кинулась к драгоценному подарку. «Ты чего так долго, улитка?» Прошипела мимоходом, одарив кузнеца свирепым взглядом. Но тут же упала, перекатилась, избегая острых когтей, чиркнувших по камню в опасной близости от её головы. Ловко вскочила и скрылась в туче поднявшейся пыли, сжимая в кулаке золотую искорку. Они ещё трижды сходились и расходились заново, прежде чем до ошеломлённо взирающих драконов, дошло, что Белка не просто смертная и не просто пара их нового собрата. Её скорость и проворство, помноженные на странные метаморфозы и откровенно пугающий рык, заставили их, наконец, поверить, что она не шутила насчёт рун и в то, что хотя бы талика крови матери в ней действительно присутствовала. Просто потому, что изменения, начатые много эпох назад, принесло, наконец, свои плоды, и потому что маленькая женщина по праву бросила вызов той, что посмела причинить ее стае так много горя. Момент перелома в этом необычном бою уловили немногие. Пожалуй, только Таран сумел почувствовать напряжение супруги, да беспокойно переминающаяся траж вдруг подала голос. Для остальных же почти ничего не изменилось». Крутящийся в центре площадки вихрь просто стал немного плотнее, чуть громче зарычал, а потом распался, как раньше, на две непримиримо оскалившиеся фигуры. Но лишь для того, чтобы великая мать, отбросив всякую осторожность, мощно оттолкнулась задними лапами и, взлетев со всего маха, толкнула упрямую гончую в грудь. От удара белка пошатнулась, неловко взмахнув руками тогда как драконица, метнувшаяся к открывшейся гончей и торжествующе взревевшая, неожиданно стала совсем прозрачной, побледнела, почти растаяла, затем вытянулась в тонкую струйку и стремительно втянулась в тело оглушенной противницы, заставив ее сжаться в комок и, наконец, упасть на горячий песок. Лер Адерос, испуганно замер. «Белка!» — побелевшими губами выдохнул Элиар, с ужасом уставившись на гончую. «Малыш, вставай! Сейчас не время спать!» «Нет!» — также тихо простонал владыка Эолара. «Так неправильно!» — сдавленно прошептал Туаркан черные крылья, вцепившись зубами в закаменевшее плечо Тарена. «Малыш!» Только и смог выговорить сам Таран, когда понял, что едва начатый поединок все-таки закончился. Закончился слишком быстро. Слишком неожиданно, чтобы в это можно было так сразу поверить. И слишком непонятно, чтобы в нем можно было сходу разобраться. Белка не двигалась, и она действительно не дышала. Свернувшись калачиком и прижав руки к груди, она лежала на нагретых солнцем камнях, не подавая признаков жизни. У Элиара аж захолодело все от нехорошего предчувствия, недобро заныло сердце. Но если она действительно не справилась, если впервые в жизни ошиблась и позволила матери завладеть своим телом, «Нет, нет, нет, Белл не могла проиграть и не могла ошибиться. Ни здесь, ни сейчас, ни с драконами, наконец!» У Элиара неровно стукнуло сердце. Но всё и вправду случилось слишком быстро. А драконице ни к чему было убивать соперницу. Ей нужно было лишь тело. Хрупкое, гибкое, удивительно привлекательное тело, способная подарить постаревшей матери возможность истинного возрождения, тогда как Белка, их неугомонный Бельчонок, на которого всегда было так трудно сердиться, она с самого начала об этом знала и вроде бы даже имела какой-то план. И вот теперь бой окончен. Проклятой драконицы нигде не видно, а Бел все лежит. Не отзывается и все больше пугает старых друзей, у которых от неистового грохота собственных сердец скоро оглохнут несчастные уши. «Великая тьма! Белка!» Не сдержался, наконец, светлый эльф и закричал уже в голос. Но она и тогда не пошевелилась. Только слабый солнечный лучик осветил ее усталое лицо. Таран с немалым трудом вырвавшись из объятий Туаркана, в оглушительной тишине приблизился к супруге и, неловко опустившись на бронированное брюхо, осторожно коснулся носом ее живота. «Бел?» Гончая не ответила. «Малыш, ты как? Бел, ты меня слышишь?» Элиар до крови вонзил ногти в ладони, чтобы не заорать еще громче и не поторопить побратимо. «Проклятие! Да чего ж он медлит-то?» «Почему не коснётся ус и не скажет, наконец, что всё в порядке? Или не отшатнётся в ужасе, тем самым показывая, что всё хуже некуда, и они зря позволили Белке участвовать в этом безумном мероприятии?» «Бел...» — тихо шепнул он, отчаянно надеясь, что всё образуется. «Давай, Бел... Ты же не можешь... Давай... Скажи, что это действительно ты... Белка...» Снова позвал Таран, тронув супругу за плечо кончиком крыла. Затем жарко дохнул, свернулся вокруг гончий кольцом, как сворачиваются тоскующие звери рядом с тяжело больным хозяином. Однако улечься как следует не успел. Будто подброшенная пружиной, с горячих камней потрясающе быстро взвелось ее гибкое тело. Совершенно алые глаза сверкнули, заставив подошедшего Туаркана опасливо отшатнуться. Они, человеческие сильные руки, в мгновение ока ухватили расстроенного дракона за горло и с такой силой прижали к земле, что Таран невольно охнул. «Убить меня собрался, гаденыш!» — яростно прошипела Белка, одним мощным пинком опрокинув его набок. «А вот не выйдет!» Элиар испуганно отпрянул, с ужасом понимая, что самое плохое все-таки случилось. Значит, драконица добилась своего, и теперь вместо Рейре перед ним стоит кто-то чужой. эл боялся, что так случится. Боялся и не верил даже сейчас. Но она смотрела сейчас на Тарана с такой злобой, что сомнений не осталось. Все кончено. Белки больше нет. — Лежать, собака! — гаркнула чужим голосом Гончая. Ильяр Адрас судорожно сглотнул. «Замри, кому сказала!» У Тарана отчаянно громко скрипнули чешуйки на шее, из ноздрей вырвался густой столб черного дыма. Он закашлялся, едва не задохнулся, когда тонкие руки сдавили его горло еще сильнее. И Ильяр, видя, что творится с побратимом, до боли сжал челюсти. Кажется, темный сошел с ума. Кажется, он даже не пытается сопротивляться. Впрочем, если бы и пытался, то шансов у него немного. Силы изначально не равны. Мать всегда была сильнейшей. Не зря драконы испуганно пятятся прочь и таращат круглые от ужаса глаза, силясь представить, что теперь будет с этим миром и с ними. С ними, предавшими свою обезумевшую от ярости, но единственную в стае драконицу. Ильяр на мгновение прикрыл потяжелевшие веки, не в силах смотреть, как ломают брата чужие руки. Стоять, молчать, не подавать виду, выиграть несколько драгоценных секунд, чтобы собраться с силами, обмануть ее, чтобы ударить наверняка, убить стерву, за белку, за разбитое сердце брата, за стаю осиротевших детей и слезы Мили. Он дал слово. Крепко зажмурившийся, Леар потянулся мыслью к терения, люща у него поддержки, а потом решительно вскинул руку с уже готовым заклятием, которое изобрел на Медне вместе с обоими Лаэрты. Затем охотно вобрал в себя мощь темного владыки, постарался не думать о том, что каждая секунда может стать для него последней. Глубоко вдохнул, чуть ли не впервые в жизни высвобождая все свои резервы. Наконец замахнулся, лихорадочно прикидывая, как бы не задеть побратима, чья жизнь тоже повисла на волоске. А потом неожиданно заметил спокойно стоящих неподалеку хмер и поперхнулся. бел Вдруг с невыразимым укором посмотрел Таран на оскалившуюся супругу. «Перестань ломать мне шею. Я верю, что это ты, честная дракония». Гончая сурово нахмурилась. «Веришь?» «Да, любовь моя. Ты обещала, если выиграешь, обозвать меня каким-нибудь гадким словом, чтобы я уж точно понял, что это ты. Ты обозвала. Я все понял. Так, может, хватит портить мне чешую?» Белка секунду сверлила его бешеными глазами, но Тарен, приподнявшись, быстро лизнул ее в щеку, а потом ловко вывернулся, вскочил на ноги и подозрительно покосился на Элиара. «Всё в порядке, Эл. Это она». «Кто она?» — недоверчиво переспросил Светлый, не думая опускать занесённую руку. «Старая драконица хитра. Она могла навеять морок, влезть в чужие мысли, подавить чужую волю. Вдруг успела его сломать». Вдруг побратим сдался и сейчас просто находится под её властью. Кто знает, на что способна эта тварь? Эл, остынь!» Предупреждающе рыкнул дракон, видя, что светлые колеблется. «Это белка». «Уверен?» «Ещё как!» Таран хмыкнул, осторожно обвив ноги жены чешуйчатым хвостом. «Что я? Гончую свою не узнаю!» «Она едва не свернула тебе шею», — хмуро напомнил Элиар. бел бывает довольно вспыльчивый». «Она обозвала тебя гадёнышем». «Успокойся, Элл, мы так договорились». Элиар, качнув на ладони опасный искрящийся огонь, подозрительно сочурился. «А почему мне ничего не сказали?» «Сказали!» — наконец знакомо усмехнулась белка и принялась неспешно отряхивать коленки. «Только ты был так увлечён своим новым заклятием, что почти ничего не слушал». Стая облегчённо присела обратно на скалы. А Элиар сомнением оглядел гончую с головы до ног, чуть отвёл руку с искрящимся огненным шаром, но всё-таки рискнул уточнить. бел это и правда ты?» «Хочешь, в морду дам, белобрысый? Хромовника при себе нет, уж извини» но, думаю, и пинка будет вполне достаточно. А если уж ты и тогда станешь сомневаться, то будь уверен, от вызова не отвертишься». Элиар слегка успокоился. Белобрысом его звала только настоящая белка. Такова уж была их старая традиция, по которой он мог очень точно судить о степени её недовольства. Гончая недобро прищурилась. «Что, всё ещё не веришь?» «Сомневаюсь». Уклончиво отозвался Элиар, продолжая из подтишка сверлить её пристальным взглядом. «Молодец, бдишь. Давай я тебя всё-таки приложу по кумполу. Вдруг тогда признаешь?» «Не надо», — насторожился от чего-то эльф. «Хорошо, я поверил. Но если это ты, то где она?» «Здесь», — наконец улыбнулась гонче и протянула раскрытую ладонь, на которой поблескивал увесистый золотой кругляш, мало чем напоминающий амулет. Но может только капелькой белесоватого металла в центре, до доклубящейся в его глубине тьмой, в которую совсем не хотелось всматриваться. При виде камня стая дружно выдохнула. «Это что?» — все еще подозрительно уточнил светлый эльф. «Лунная сталь» ответил вместо белки Рен и Стаэр. Элиар только сейчас заметил, что кузнец выглядит так, будто только что выскочил из-за наковальни. Волосы подпалены, рубаха сожжена до дыр, на коленях виднеются пятна сажи, а физиономия до того закопчена, будто остроухий сутки напролёт жёг древесный уголь ради сомнительного удовольствия прокоптиться насквозь. При виде удивления чужака хронист, понимающе улыбнулся, а насердитый взгляд Белки виновато развёл руками. «Прости, что так долго?» «Лунная сталь капризна. Я не маг, чтобы всего за сутки отковать тебе нужную форму, да ещё и достаточной ёмкости. Если бы ты не успел, я б тебя живьём закопала», мрачно просветила его Белка, сверкнув глазами. «Целый час ей зубы заговаривала, дурости всякой занималась, прыгала, скакала, как ненормальная». Злила ее, насколько только хватило фантазии. От тебя все нет и нет. Ис, ты меня едва не подставил. рэн Эстаэр флегматично пожал плечами. Но «Ну, не подставил же. Сволочь шастая Буркнула белка, сунув амулет под забавно шевельнувшийся нос мужа. Потом вовсе положила на камни и отошла. Элиар чуть не рухнул от облегчения на землю, а Тарен шумно втянул ноздрями горячий воздух. Наконец-то ты пахнешь, как раньше. Мррр, до да чего же дивный аромат. Мне вот так не хватало. Лучше гадость эту прибери и проверь, всё ли в порядке. А что за гадость-то? Элиар погасил ненужное больше заклятие и подошёл, едва сдерживаясь, чтобы не завопить от радости и цапнуть белку при всём народе, чтобы бессовестно прижать к груди и никуда больше не отпускать. «И почему именно лунная сталь?» «Потому что у лунной стали есть одно редкое свойство, Эл. Оно умеет без остатка поглощать нестабильные субстанции. Например, остаточные эманации всяких там заклятий, рваные щиты, чью-то защиту, непрекаянных духов». Светлый округлил глаза. «Вот так просто?» «Ну, не просто, конечно», — совсем обычно усмехнулась Белка, снова отпихнув от себя морду дракона. «Мне пришлось порядком побегать, чтобы наша старушка поверила и рискнула слиться со мной без предварительного ритуала. Убить её, как ты понимаешь, невозможно, да и не с руки мне. Всё-таки чья-то мать. А вот обезвредить, пожалуйста. Заточить, например, в слиток лунной стали и закинуть в глубокую впадину, чтобы никто не достал». Я про лунную сталь только накануне поняла, когда аркана по морде царапнула. Клинок, правда, сломался, но перед этим энергию из его щита вытянул. Потом СТР подсказал, как этим воспользоваться. Вот я и припрягла его, чтобы выковал такую же штуку, только другого размера. Но ведь ты могла не успеть, — нахмурился Элиар. А мать могла воспользоваться другим способом, чтобы заполучить твое тело. Белка снисходительно на него посмотрела. «Эл, друг мой ушастый! Как ты думаешь, что я делала две долгих недели, пока вы языки со старейшинами чесали?» Элиар вопросительно приподнял одну бровь. «Полагаешь, я не знала, что за руны на мне горят? Или понадеялась, что мать даст мне хоть один шанс? Но ты у нас, девушка, осторожная, предусмотрительная. А и правда, где ты была?» «У меня она была на острове», — хмыкнул Ренестаэр, не заметив, как недобро блеснули глаза у стоящего рядом дракона. Свалилась, как снег, на оглову. Наговорил чего-то, потребовала хроники выложить. А потом занялась обезвреживанием этих дурацких рун. Согласно кивнула Гончия, вовремя придержав мужа за ноздри. «Таран, не шали, ревновать тут совершенно не к чему. из всего лишь помог мне сменить рисунок. «Что он с тобой сделал?» — ошарашенно моргнул Элиар. «Пару линий подправил, чтобы утратили доминирующее значение, и подтер несколько других. Заодно вывел из меня некоторую часть драконьей крови и избавил от влияния матери. Только и всего». «Но как?» «Тарен!» — возмущенно прикрикнула Белка, дернув недовольно зашипевшего дракона за ухо. «Я же сказала, Ис мне помог» и был так галантен, что даже не распустил руки. Впрочем, если бы это было не так, я бы уже оборвала ему не только их, но и все другие выступающие части тела». Таран задумчиво оглядел кузнеца, только сейчас вспомнившего об извечной вспыльчивости драконов, а потом наклонил голову и всё же перестал пытаться дотянуться до Истаэра зубами. «Так-то лучше», — буркнула гончая. «Зверь!» «Ещё неизвестно, кто из нас больше монстр, ты или я». «Ладно», — облегчённо вздохнул илиар «С одним делом разобрались. Остаётся решить, что делать с вашим лунным амулетом и куда его засунуть так, чтобы никто не спёр». «Да чего тут думать, закопать и всё. А потом какой-нибудь гад выкопает и выпустит эту тварь обратно?» Белка раздраженно покосилась на излишне беспокойного друга, но тот всегда предпочитал предусмотреть всё заранее. Даже щитами озаботился сразу, как только узнал, что им предстоит визит на Алиару. А теперь надеялся, что ему разрешат-таки испробовать новое заклятие на подходящей для этого сомнительного эксперимента цели. «Вот ведь маньяк!» Она собралась было возразить и заверить, что знает такое место, где драконица уже никто и никогда не разбудит. Но донесшиеся сверху свисты, стремительно нарастающий гул, избавили её от необходимости что-либо предпринимать. Таран едва успел подвинуть супругу и побратиму в сторону, как на мирно лежащий амулет упала капля расплавленной лавы. Раздался оглушительный взрыв. Во все стороны брызнули горячие ошмётки, На месте амулета образовалась приличная воронка, а пролетевшая по небу стремительная тень довольно рыкнула сверху. «Вот теперь её точно никто больше не выпустит. Будет знать, как обижать мою маму!»